Он доносит вашему отцу о каждом нашем движении. О чудовищности такого предательства свидетельствовали громкий гул и возмущенные выкрики некоторых рыцарей. «Что вы можете сказать в свою защиту?» Молодой Генрих строго взглянул на Тибалта. «Не знаю, почему Дебетюн решил обвинить в этом именно меня. Вы же знаете». «Я всегда был вам верен», — Тибалт поклонился. «Письмо подписано им?» — спросил молодой король. Бодуэн покачал головой. «Нет, Ваше Величество. На нем есть печать?» «Печати нету, мой король». Бодуэн налился кровью от ярости, увидев наглую улыбку Тибалта. «Откуда же вы знаете, что это письмо написал Тибалт?» «Арман во всем сознался». — А сколько же вы заплатили ему за это лжесвидетельство, Бодуэн, такого, как он, легко купить? Это Лема Ришаль попытался таким образом убрать меня с дороги? Бодуэн вскинулся. — Вы бы лучше помолчали, Тибалт. У меня еще есть свидетель. Элен почувствовала, что у нее желудок сжался от страха. Бодуэн махнул ей рукой. Ноги у нее стали тяжелыми, словно свинец, и отказывались нести ее вперед. «Расскажите королю о том, что вы говорили мне, Элен Виора!» Смущенно кивнув, Элен сделала шаг вперед. После того, как она завершила свой рассказ, молодой король вскочил. «Так вы действительно плели против меня интриги?» «Она вас подкупила!» — открыл свой последний козырь Тибалт под нарастающий гул голосов в зале. Или, может быть, вы обвините меня во лжи, когда я скажу, что вы никогда не заказывали и никогда не оплачивали меч, который вы так гордо носите на поясе?» Молодой король Опешев схватился рукой за рукоять руны дуры. «Вы обманщик, милорд, обманщик, не брезгующий чужими вещами. Вы вор!» и ваш отец стыдился бы, если бы узнал об этом. Молодой король начал медленно двигаться к Тибалту, но тот, нисколько не смущаясь, продолжил. — Рунедур принадлежит мне. Вы безостенчиво присвоили себе мое золото и мои драгоценные камни. Тибалт ударил себя кулаком в грудь. — Это мой меч! — совершенно обезумев, вскричал он. Лицо у него исказилось так, будто в него вселился сам Дибалт. «Как и она!» Он схватил Элен за руку. «Она тоже принадлежит мне!» Он молниеносно притянул Элен к себе и приставил к ее горлу небольшой кинжал. Рыцари испуганно отшатнулись. От ярости молодой король стал белым, как мел. Медленно, словно растягивая удовольствие, он вытащил Рунедур из ножен и подошел к Тибалту, не обращая внимания на Элен. «Так вы считаете?» что этот меч принадлежит вам? Что ж, тогда вам он и достанется. Испепеляя Тибалта взглядом, молодой Генрих подошел к нему на расстоянии вытянутой руки и, не моргнув глазом, всадил Тибалту в грудь клинок по самую рукоять, совершенно не подумав о том, что может случиться при этом с Элен. Крепко сжимая ее плечо, Тибалт выронил кинжал. Эллен била сильная дрожь. — Вы никогда не взойдете на престол вашего отца! Таково мое проклятие! — из последних сил прошептал Тибалт и упал.